Глава 26 шестая. Кэролайн. Наши дни среда. Я сидела в обшарпанной комнате, без окон, на третьем этаже больницы святого Варфоломея, напротив двух мужчин-полицейских, а между нами лежал мой блокнот. В комнате стоял тошнотворный запах антисептика и средства для мытья полов. Над нами гудела и мерцала лампа дневного света. Старший полицейский развернул мой блокнот к себе и постучал пальцем по обличительным словам «количество неядовитого вещества, необходимое, чтобы убить». Я собралась, страшась того, что еще он может увидеть на странице среди моих поспешно набросанных заметок. Там возле слова «мышьяк» звездочка стоит куда больше. Я отчаянно хотела найти Джеймса, которого увезли по длинному коридору, ведущему в отделение интенсивной терапии. Но чутье подсказало мне, что это будет неразумно. Небритый полицейский, сидевший напротив меня, защелкнул бы на мне наручники, прежде чем я вышла бы в коридор. О том, чтобы уйти, не было и речи. Мне внезапно нужно было кучу всего объяснить. Я задержала дыхание, молясь, чтобы полицейский не стал читать дальше. «Если станет, как я расскажу ему правду? С чего вообще начать? С того, что мой неверный муж ни с того ни с сего явился в Лондон? Или с того, что я вломилась в лавку аптекаря, серийного убийцы? Или с того, почему у меня в косметичке вообще оказалось эвкалиптовое масло? Все варианты были против меня». Каждое объяснение казалось или неправдоподобным, или слишком удачным совпадением. Я боялась, что моя версия событий скорее повредит, чем поможет. Эмоционально я была раздавлена, не ясно мыслить и тем более ясно излагать. Но, учитывая, в каком состоянии недавно был Джеймс, вопрос времени был самым важным. Мне нужно было как-то выбраться и побыстрее. Когда второй полицейский вышел из комнаты, чтобы позвонить, первый прочистил горло и обратился ко мне. «Миссис Парсуэл, вы как-нибудь собираетесь объяснить, что у вас в блокноте?» Я заставила себя сосредоточиться. «Это заметки к историческому исследовательскому проекту», — заверила я. «И только». «Исследовательскому проекту?» Он с нескрываемым сомнением откинулся на спинку стула и расставил ноги. Я подавила приступ тошноты. О раскрытой тайне, да. По крайней мере, это было правдой. Мне вдруг пришло в голову, что, возможно, вся правда и не была нужна. Возможно, частичной хватит, чтобы вытащить меня из этого переплета. Я дипломированный историк». Я дважды была в британской библиотеке, проводила исследования о женщине-аптекаре, которая убивала людей пару столетий назад. В этом блокноте мои записи о её ядах, вот и всё». «Хм...» — прикинул он вслух, кладя ногу на ногу. «Какое удачное совпадение!» «Вот этого я и боялась. Я смотрела на него...» в остолбенении, еле сдерживаясь, чтобы не вскинуть руки и не сказать «Ладно, козёл, пошли со мной, я тебе кое-что покажу». Он вынул из кармана записную книжку и карандаш и начал записывать, подчёркивая некоторые слова грубыми зернистыми штрихами. «И когда вы начали это исследование?» — спросил он, не глядя на меня. — Пару дней назад. — Откуда вы приехали?» «Из Штатов, Огайо». «Вам когда-нибудь предъявляли уголовное обвинение?» «Я не веря себе», — развела руками. «Нет, никогда». «Ничего». «У меня зачесалась шея сзади». «Во всяком случае, пока нет». Вернулся второй полицейский. Прислонился к стене, постучал носком ботинка по полу. «Мы так понимаем, у вас с мужем непростой период». «У меня упала челюсть». «Кто...» «Ну, я сменила тон. Чем больше я буду обороняться, тем хуже». «Кто вам это сказал?» Произнесла я притворно спокойным тоном. «Ваш муж то теряет сознание, то приходит в себя. Дежурная сестра... Так с ним всё хорошо?» Я не позволила себе вскочить со стула и рвануться к двери. «Дежурная сестра», — снова начал полицейский, — стала задавать ему вопросы, когда ему ставили капельницу. Меня бросило в жар. «Джеймс сказал медсестре, что у нас непростой период. Он что, хочет, чтобы меня арестовали?» Но я напомнила себе. Насколько мне было известно, Джеймс понятия не имел, в каком сложном положении я оказалась. Если только полицейские не сказали ему, что меня допрашивают, он ничего не знал об ужасном повороте событий, из-за которого я оказалась перед полицейскими. Старший полицейский стучал карандашом по столу, дожидаясь моего ответа на заявление Джеймса. Я задумалась, не лучше ли будет его опровергнуть, сказав, что Джеймс солгал, чтобы улучшить свое положение. Но разве не хуже будет, если я обвиню Джеймса во лжи? Полицейские скорее поверят человеку в палате интенсивной терапии, чем его здоровой жене с подозрительным блокнотом. Так что если Джеймс сказал им, что у нас семейные проблемы, я не могла это отрицать». «Непререкаемость происходящего начала сгущаться вокруг меня, как стальные прутья тюремной камеры. Может быть, пришло время подумать об адвокате». «Да», — уступила я, готовясь развернуть собственную линию защиты. Неверность Джеймса. К несчастью для него, едва я начала осмыслять реальность того, что произошло, мне захотелось использовать это против него». На прошлой неделе я выяснила, что он... Но я себя остановила. Бессмысленно открывать этим двоим, что Джеймс мне изменил. Против него это их не настроит. В этом я была уверена. Просто я буду выглядеть мстительной и, возможно, эмоционально нестабильной. На прошлой неделе мы с Джеймсом выяснили, что нам нужно кое над чем поработать. Я поехала в Лондон. «Сделать перерыв на несколько дней. Я должна была быть тут одна. Позвоните в гостиницу и спросите администратора. Я заселялась одна. Я выпрямилась, глядя второму полицейскому в глаза. Джеймс вообще-то явился в Лондон незапланированно, даже почти без предупреждения. Спросите медсестру. Джеймс не сможет это отрицать». Двое полицейских устало друг на друга посмотрели. «Давайте закончим разговор в участке», — сказал сидевший напротив меня, взглянув на дверь. «Чувствую, вы чего-то не договариваете Возможно, нашему сержанту повезет больше». У меня сжался желудок, во рту появился кислый привкус. «Я что?» — я замолчала, задохнувшись. «Я что, арестована?» Я беспомощно огляделась в поисках мусорного ведра, если вдруг меня вырвет. Второй полицейский положил руку себе на бедро, рядом со свисавшими наручниками. «Ваш муж, с которым у вас семейные проблемы, там дальше по коридору, борется за свою жизнь после того, как проглотил опасное вещество, которое вы ему дали. А в ваших... исследовательских заметках, как вы их называете, упоминаются вещества, необходимые, чтобы убить. Он подчеркнул последние три слова, отстегивая наручники с ремня. — Это ваши слова, миссис Парсвелл, не мои.